Апрель. Наука века сего с важную миную говорит. У меня все на опыте и точности, но удивительное дело, скользкоаредные, убогие и жалкие у них сие опыта и точность мертвое дело. Что мне в том, что пересчитала, перебрала ты, наука, все мои жилы? Для жизни мне нужна радость. Без нее не перенести мне неизбежных скорбей, бед, болезней, а радость эту ты, наука, выдергиваешь из-под моих ног, что мост ломаешь через ям. Без радости человеку незачем таскать свое тело. Что мне в теле моем, болеющем, имеющем разложиться? Мне важен дух, поддерживающий, окрыляющий тяжесть тела моего. чувств мои должны питаться только радостью брату говорю пока сумерки до неба видать сплаваю переулком а я опоздал выскочили электробельма скрало небо я отдал задний ход во двор но по случаю теплого вечера отворены все окна примыкающего к нашему двору пятиэтажного дома тряся одеялом за окно какая то роза кому то оперирует а все таки Эмпешумг, есть эмпешумг. Что? Из окна другого же несется как бы предсмертная икота. Певица изображает Алябьевского слоя. Да, пришла весна, там лето. Все, что боялась зимой пряталась в своих ящиках, вылезла на улицу. Зима без разговоров затыкала рты. Осень всех заставит убраться по своим конурам зима одна царствует белое звездное чисте а лето оно бессильно в городе с апреля пога настанет вонючи оруче пыльно стою в закоулке двора где только стены без окон темнеют до да неба тихого полоса занакрапывал украдкую дождь а мне стало весело да что ж я тужу Разве я прикован? Да на трамвай и вывезет в тихость весеннюю. великий город тот по сравнению с просторами светлыми, где не затоптана, не скована, не заплевана мать сыра земля? Много лесов, много полей чистых, тихих, велики просторы Руси родимы. А в городе есть тихий час рассвета, весной особливо прекрасный. А потом и главное все Сегридет час и ныне есть, что в себе самом возрастет, откроется, расширится храм от светлый. Ты сам и будешь храм, им куда пришел, там и служба божья там и тишина, не одолит лязг трамвайный, самоед, лопарь везде у себя дома, куда прибежали олешки Там он расставил свою вежу, и огонь развел, и постели, как век тут жил. Сердце свое сотвори велико широко, в нем и будешь жить. Тележка твоя неизинькая, и сердце твое сотворится широко велико. У тебя пазуха-то что царский дворец будет, в нем ходи да ходи. Апрель. Не посетовал на город в это утро. Свежей стране дышать резво. В Ивановском переулочке особливо хорошо. Подойду, да постою, полюбоюсь. Великие облака, что с ночи стояли, на мелкие роились. Барашками небо взялось, что ангелочками. Ты, лазурь, межоблак чисто, несказанно. Переулочка мыт камешка к камешку. Летняк чист, тоненькие веточки еще безлистые на фоне весеннего неба, и воробьи на монастырской стене. Чиф-чиф, чиф-чиф. Апрель. Люблю писание протопопа Аввакума. Удивительное, яркое проявление русского духа и какая-то нерусская сила характера. расколо учителью. Мне кажется, в каких-то судьбах своих, в каких-то планах справедливости вечный нелецеприятный судья призрит пламенеющей любовью ко Христу сердце Аввакума и не пошлет страдальца за старую веру в ад. Мне кажется, что все веры, приемлющие древле церковные догматы, предания и уставы, как то восточная православная церковь, армянская, обессинская, а в недрах русской церкви староверие, затем церковь римско-католическая, пусть эти церкви пока не общаются, разъединены на земле. Небесная правда. Вечный судья зрит и видит сердца праведников, и то, и другое, и третьей церкви. Но я родился в православной церкви, и довлеет мне, и любо мне в ней пребывать. Итак, трещины, разъединяющие православие и староверие, православие и католичество, не идут насквозь до преисподних земли, но где-то и не так уж глубоко исчезают, где-то и не так уж глубоко христианство едино откуда поэт художник что это такое о чем истинный поэт нам толкует тот поэт кто не почивает на жетухи обывательской сыты или голодной мысль поэта имеет криле поглощении голубини и любо поэту когда мысль его в каковом либо месте в каковой или беседе с единомысленным человеком может привитать. В незакатной белой ночи севера любо голуби голубини расправить, туда слетать. Там мое радование. Не пуста Россия-то. Люби, храни сердцем и мыслью места те святые святой Руси, и не сомневайся, что они и есть на своем месте. Тепло и светло на душе, и жить самому легче, и Бога прославишь, как отряжший сон житухин, добрую и здравую мыслью очувствуешь, уразумеешь радостно, какой сегодня денет. Соломонидушка, бывало, скажет, — Ты все дома, как печь. печи никуда не надо. Я, Ивановна, умом летаю, где мне Люба, везде на конце посижу апрель разумом молчи разум глаголь правило основное в быту и примудже живя в разуме сам себя бережешь и ближнего береги ближнего войди и в разум всего святого слова кто себя видит в братье не видит я же б я мог себя по настоящему Каков я есть красавец, увидит, так ужаснулся б я. Брат тот ангелом бы показался. А ежели и бросил отругиваться, опомнись, а захлопнул пасть то в свою окаянную, дак без злобы язык отприкуси. Лукаво ведь может подсунуть тебе сознание. Вот где мне что приходится выносить, вот где что я терплю. Ложно сказано, не видал я праведника оставленного вот этособенная бешенина и застит нам глаза не дает понять что мы не мы терпим и не я терплю а от меня и только от меня терпит тепла все еще нет сухо в вечеру сквозь млеющий в небе туманит сквозит молодой месяц город улица люди живут чем война б Скорее кончилось, их бы перевести. Живут страхом, снова б не началась. Живут тем, к пайку что добавить, безразлично, какими средствами блат основной, добыть дробишек, ужулить электрический ток, ухватить паёк, достать картошки, перелицевать лохмоть добыть что-нибудь на ноги. Плюс ко всему из строя выходят водопроводные трубы, валятся дымоходы, На этом фоне всевозможные слухи, ожидания, предположения о конце войны, о союзниках, о японцах, что здесь будет дальше и тому подобное. Люди выжатые, измотаны измочалены на уме одно, как бы живым вообще остаться. Эта бедственная житуха заботит, трясет, мучает людей. Конец апреля. Уж не воротится это чудное в году пора начало апреля. Уж сухо в городе, но еще нет пыли. И щеголы деревья, и сквозит меж ветвей блещущая лазурь, а вечерами высоко в зените небо стоит маленький серп молодого месяца. Утрами хрустит щеледок в колеях уличных перекрестков. Один из мудрецов века сего. Диемян бедный изрек однажды, что все талантливые люди, поэты, художники, музыканты непременно имеют большой вкус к плотскому любострастию. Все опыт дебелой плоти противоположен иному опыту. Опыт иного сознании, самопознания, опыт иного ведения предлагает, а стадим плоти сладострастия возростим души дарования, чтобы расцвели творческие, единые, на потребу силы, надо как одежду грязную как раз чувственность-то и сбросить. Пусть человек отдаст долг плоти, судострастию в молодые свои годы. Пусть отдаст долг матери-природе, этот хмель пройти должен. Разум от должен чистится. До 40 годов пущай хмельют одолевает после сорока протрезийцев. И очисть умут мысль ту от хмельных грез. А то и тело уж старое, слабое будет, а привыкшие к молодым сластям мысли и воображения все еще позорно будут нудить к жалкому разврату немощное тело. Не позорь возраста, пусть молодость там вдали не рос в чашечках своих цветков копошится. Пусть молодость и воображает, что вокруг пола все в мире вращается, им дальше и видеть не должно. А уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются, что у юного красота, то у старого срамота. Трудно бывает человеку перейти малость и низменность телесных похотей понять, осознать и вовремя им их же место указать. Поэзия. Музыка, живопись, скульптура как раз внушают, что в Плотском сладострасти и главная сущность бытия. Отсюда неудовлетворенность, разочарованность, мрачность, пессимизм пожилых людей. Бывало, как важно держал себе старик, как значительно было его лицо. Недаром вечная книга заповедует пред лицем седого восстания почти лице старче. Старой стала презренной, если уж не в силах ты молодым казаться, да к тебя и на свалку. Но это торжествующая дикость и примитивизм не стоит внимания. Итак, иным венком, чем юность должна венчать себя, зрелость человеческая. Очистивший сердце от муть и сладострасти, а через это стяжавший себе и ума светлость, с улыбкой глядит на утеки молодости. Просветленный ум знает, что все это надобно, и красование юности, и утехи брачные, знает это разум и благословляет, но соглядает и простирается к тайным глубинам иным. Май. и оконца виден день, блещущий облаками. Вчера дожили они, сегодня гонит их резвый ветер, что стаю птиц. И ребятишки играют на солнышке. А я вот ты не мой денёд, вот. не моя весна. Око мысленные, сырым телом обременённы, что из казамата и на праздник глядит. Не моё де. Все эти годы страшные, весь груз непосильный житья быть я доблестно влочил на себе, брателка мой. А эту четвертую зиму преподать стал духом, и здоровишко негде уж взять. Обтрепались, обносились, война кончилась, будет ли какая ослабо. Детяшку-то нюхают, да труд докопают, выжить-то надежу какую поскорее тщаться. Я так уж себя и считаю юродом, бездельником. Не у чего де живу? Ветры ловлю, за тенью бегаю. сверстникич председатель при академии, с орденом, дачей и машину имеет. Мимо проедет, грязь, як с моим даст. Не увижу я ни облачка, ни соседнего забора. Что ж, неужели в самом деле смолдут? Надо было ни лазури небесные соглядать а что собаки и щеки носом в землю, практически обеспечивающие дорожки вынюхивать. Бежать по следу такого хозяина, у которого кока с соком запасена. Конечно, у... Одно слово неразборчиво. Верный нюх. Знают, где жареным пахнет. Давно у тех окон сидят, хвостом виляют. И много их. Теплые компании овсянку с мясом им дают. Сахар на нос положит скорпиль. Они фокусы умеют показывать. Нам так не уметь. Ложью век пройдешь, да назад не воротишься. Умирать все будем. Тошно будет при смертном-то часе. Для чего дежил? Исполнил ли то, что тебе задано было в жизни? О чем сердце с смолду горело? К чему живая душа твоя рвалась, то куда ты дел Вот что при конце этой жизни совесть спросит. Это, конечно, к Леоновым не относится. Их сознание с совестью сроду не было обременено. Весна идет. На сердце все прискорбно. Неустроенная житишка-то на мели сижу. Никто смели не сдернет. Нужда братку держит, не вывернешься. Горе, злосчастье, свет из очей теряется, дол у меня гнет. Извне веселье весна идет, а внутри меня нету радости. Знаю, что она должна быть во мне, сердце мое, ларец, и положено была в него радость, да ключ теперь теряю часто, не знаю, куда засуну, память худаю. Голодуха, скудость во всем, лохмотье всех наокруг одолели. На сытых одета глядят жадно, завистливо, и всеобщий всеодержимый Единственный у всех идеал и смысл существования — урвать и мне свое от жизни. Десять процентов сыты, пьяный нос в табаке. Пятьдесят процентов воруют напропалую. Сорок процентов из кожи лезут, колотятся, бьются, не хотят подыхать. В деревне идеал, огородишко, еще козу купить. Мечта и тема разговоров — Пара башмаков, хоть одна на всю семью. События получить брюки, рубахи, платьишко бумажное. Жить надо, как вор на ярмарке вертеться. Подлежать камень вода не пойдет. На дом к тебе никто за твоим товаром не придет. Нерасхожий у тебя товар -то. На любителя. 31 июля, понедельник день ты маялся с головой, к ночи вылез на воздух, сел под ясень. Люба так повеет ветерком, гам городскую тихнет бельма оконные одно с другим, этаж за этажом гаснут, спят, а то пялиться не видим. Спокойнее, да спокойнее думать. Людские домища завели свои бельма на сон, но... Отверзаются очень небесные, подняло лицо-то, а сквозь ветвь уж давно видно, глядит звездочка. Свет небесный любовно и тихо, и благостно коснулся мозга, головы, чувств утомленных, притупленных. Звездный свет, звезды вечные, прекрасные — Вот эту звездочку младенческим оком я видел, и ныне в старости мне пришедший она. Милосердно же светит моему уж потухающему взору. Пусть радио гавкает, это все пройдет, это все истребится. Небось, не все заклеило же Под скамеечкой окурки, да пыль. Но наретит ветерок, зашумит да в темноте ясень. Подымешь лицо. И глянет в душу звездочка. Точно глазок детский, милый, и он вечности ока. Милосердный звездный взор подает мир, душе утешает ум, и сторонится на те минуты игру с годов, и болезни, и гнетущие заботы.